Глава седьмая. Власть. Уровень 102, 116 из 2040. Мана 8202 из 8202. Ци 3501 из 3501. Очков заслуг 1000. Убито 3. Внимание! Планетарный портал стабилизирован. Время действия 2 часа 59 минут 57 секунд. После стабилизации контур окончательно замкнулся и теперь работал на вложенной энергии, тем самым давая мне возможность свободно пользоваться навыками. Приступим. Покров! Поле невидимости окутало мое тело, глуша в том числе и звуки, причем выборочно. Я неплохо слышал то, что происходит снаружи, и при должном контроле мог даже разговаривать. На той стороне портала виднелся привычный полутемный коридор, но появление здоровенной светящейся арки неминуемо привлечет внимание любого, кто окажется рядом, так что действовать нужно быстро. Прыжок, приземление... Блинк! Я крутанулся вокруг своей оси, взмахнув посохом, однако врагов в зоне видимости не наблюдалось. Впрочем, техника безопасности – залог долгой жизни, так что я не стал останавливаться на столь формальной проверке. Сканирование. Волна энергии ушла в обе стороны. Никого. Даже слегка разочаровывает. Мне требовались ресурсы. Впрочем, далеко не факт, что в этом районе вообще водятся некросы». Оценив ситуацию, я убрал тяжелый массивный посох в сумку, освободив руки. Достать его мгновенно, конечно, не выйдет, но вряд ли несколько секунд окажутся критичны. Ну а если припрет, то можно будет воспользоваться эльфийским мечом. Не копье, но тоже сойдет. Время действия, планетарный портал, 2 часа 59 минут 50 секунд. Я повернулся к порталу, с которым все еще ощущалась смутная связь. «Продлить время его работы вряд ли получится, скорее всего такая попытка закончится его разрушением, но одна возможность оставалась». «Внимание! Желаете закрыть портал?» «Да, нет». «Нет, пожалуй. Погоне можно не опасаться, а вот возможность вернуться может и пригодиться. В идеале было бы лучше свернуть его в небольшую точку или еще как-то скрыть, но такая возможность не предусмотрена». В принципе, главная опасность не в том, что кто-то обнаружит портал, а в том, что его сломают. Но с этим риском придется смириться. Будь у меня Краска написал бы грозное предупреждение, но собственной крови для такого жалко. Сейчас важнее другое. Желаете выйти из рейда? Да? Нет? Я никогда не был склонен к излишнему доверию. И сейчас пришло время решить, стоит ли придерживаться договоренностей или лучше действовать самостоятельно. Впрочем, видеть и учитывать риски еще не паранойя, мне даже не требовалась монетка, чтобы осознать, чего я хочу. В теории, точка высадки позволяла пойти по любому пути, но по факту я уже определился, иначе вышел бы из рейда до того, как перешел через портал, сейчас уже поздновато. Так что, сверившись с картой, я побежал в выбранном направлении. Пейман двигалась быстро, но еще не успела соединиться с основной группой, и если потороплюсь, то вполне смогу ее перехватить. Я машинально бросил взгляд на значение маны и духовной силы, которые слегка подросли. Не зря говорят, что бой – лучшая тренировка. Пропуская потоки энергии на пределе доступного, ты раскачиваешь резерв, но платой служит риск. Как травм, так и смерти». Конечно, если вложить свободные очки, то все накопленное естественным путем сгорит, но для этого нужно сначала снять барьеры, так что мелочь приятна. Тем более, что расти дальше слишком дорого, а значит и свободных очков не предвидится. Сейчас куда выгоднее сосредоточиться на развитии навыков, возможность, которая после перерождения вновь окажется недоступной. К тому же повышение расового ранга обычно сопровождается падением в силе. Временная уязвимость в обмен на возможность в будущем подняться выше. Само перерождение лучше проходить в безопасном месте, но затем нужно отправиться туда, где можно без лишнего риска учинить бойню и взять десяток первых уровней. И если по первому пункту зал возрождения вполне подходил, то сама башня в качестве локации для фарма вряд ли. Не говоря уже об обещанной Каином божественной крови, которую я так и не получил, так что торопиться не видел смысла. «Время действия, планетарный портал, 2 часа 32 минуты 24 секунды». Когда время истечет, портал закроется, но, похоже, я укладываюсь. Тем более обходилось без задержек, некросы мне пока так и не встретились, да и мумий неудачливых предшественников не наблюдалось». Если первое можно еще списать на везение, то второе, скорее признаки цивилизации, будет ошибкой считать, что бессмертные полностью контролируют лабиринт. Доступ к терминалам критически важен для игроков, а значит существуют лишь два варианта. Либо некросы стягивают огромные силы, блокируя залы возрождения и вырезая всех в округе, либо вообще не суются без крайней необходимости. Против сильного рейда потребуются десятки, а то и сотни некросов, или поддержка лордов. Так что стучаться во все комнаты по пути я не стал, но не слишком удивился, когда мне встретился игрок. Живой, а не в виде трупа у стены, причем не только в боевой форме, но и в одежде. Ценный источник информации, который мне уже не требовался. Впрочем, формальный союзник не слишком обрадовался, поднял топор и угрожающе выставил перед собой. Идентификация. «Ваграх. Игрок. Д. Орх. Д. Уровень 32. Известность 9». «Не подходи! Я сильный и бедный!» Пфф, «Да кому ты нужен?» «Блинк». Прыжком преодолев кусок коридора, я просто побежал дальше. В своих силах прикончить или ограбить гоблиноиды я не сомневался, но зачем? Жадность – зло. К тому же мои навыки владения топором незначительны, а значит, и его оружие не слишком-то мне нужно, не говоря уже о кровавой метке. — Подожди! Похоже, мои добрые намерения не были оценены по достоинству. Бросив взгляд через плечо, я обнаружил, что формальный союзник, и не подумав идти своим путем, припустил следом. Резко остановившись, я повернулся, доставая меч. — Ненави... «Ладно, старый девиз с учетом обстоятельств тут не слишком подходит. Ничего не имею против гоблинов, даже если они орки, но не собираюсь подставлять спину, так что...» «Стой! Я не хочу ничего плохого!» Ваграх тоже остановился, нервно оглядываясь. «За тобой ведь гонятся? Игроки? Некросы? Их много? Они далеко?» «Ну да, а что, орк еще должен был подумать, увидев несущегося мимо игрока?» Само собой, что впереди какая-то угроза, а значит, туда лучше не ходить. И в прямом коридоре вариантов выбора направления немного. Это было бы даже забавно, если бы мне не требовалось поторапливаться. «Пока за мной гонишься только ты, а я просто люблю бегать, полезно для здоровья». «Понимаю», – кивнул орк, – «особенно, если за тобой гонится целая толпа, готовая убивать всех на своем пути. Предлагаю бежать вместе, до следующего перекрестка». «Жди 10 секунд, потом беги, на перекрестке я прямо, ты в любую другую сторону. Понятно? Попытаешься приблизиться – умрешь». «Отличный план, но давай я буду бежать первым, я очень быстро бегаю». «Ну, давай вперед». Как ни странно, орк рванул без колебаний, причем силы явно не экономил. Дав ему небольшую фору, я побежал следом, и когда достиг перекрестка, еще успел заметить его спину. «Цирк». «Время действия, планетарный портал, 2 часа 19 минут, 23 секунды». В определенный момент иконка связи загорелась, и я замедлился, не желая спровоцировать случайный удар. Даже с учетом того, что мое появление явно не осталось незамеченным. Не знаю, как фея, но основная группа тоже пришла в движение и, похоже, направлялась в нашу сторону. И не сказал бы, что мне это нравится. «Василий, жду тебя впереди, нужно поговорить». Вейман, хорошо. Полагаю, заметила она меня раньше, но спешно исключать из рейда или бежать и не подумала. Спустя еще минуту я услышал приближающиеся шаги. Как и я, фея предпочитала передвигаться бегом и затормозила метрах в пяти, на этот раз она не выглядела ни бабочкой, ни морской ведьмой, а скорее обычной гуманоидной девушкой, правда мелковатой, но возможно это связано с нехваткой биоматериала. Боевая форма внешне походила на облегающую черную броню, но голова оставалась неприкрытой, и лицо она явно украла у покойной высшей эльфийки, и вряд ли это случайность. «Привет», — сказала Пейман. Статус нарушительницы с уже спал, но взгляд, которым она меня наградила, был довольно опасливым, демонстративно опасливым. «Привет». «Все ведь в силе, верно?» «Конечно», — кивнул я. «Хорошо выглядишь, и голос приятный». Надеюсь, образы она строит не на основе тех, кого некогда съела. Если смотреть с точки зрения абстрактной человеческой морали, фея была близка к тому, что можно назвать злом. Несмотря на все ее моральные терзания и, возможно, даже тяжелое детство, и в этом контексте внимание к внешности вполне понятно. Вряд ли бы мы договорились, выглядя она тем, кем и является, говорящим инсектоидом. «Спасибо», – смутилась Пейман, притворно, но очень убедительно. «Я знала, что ты выберешься. Ты расправился с лордом?» «Нет, я его отпустил». «Зачем?» – удивилась она, все так же убедительно. «Из человеколюбия. Некрасы не люди или были ими так давно, что это уже не считается? Зато я человек», – хмыкнул я, – «и себя я люблю, плюс не был уверен, что смог бы победить в честной схватке один на один». «Злишься, что я не вернулась тебе помочь?» Фея с виноватым видом намотала на палец локон. «Ну извини, ладно, мне пришлось сбежать. В малой форме сложно сражаться с некросами, их там двое осталось, если помнишь. Один из них остался собрать сердца павших, а второй гнался за мной так долго, что у меня устали крылья». Пейман возмущенно тряхнула посохом, который вполне вероятно мог быть намеком на судьбу неудавшегося преследователя. «В виде феи ей, конечно, проще перемещаться по коридорам и оставаться незамеченной, но вот сражаться вряд ли». «Никаких претензий», — улыбнулся я. «Этот момент мы обговаривали сразу, верно?» «Верно», — яростно закивала фея. «Я всегда соблюдаю договоры и рада, что у тебя нет этих самых претензий. Получается, что лорд тоже тебя отпустил из этого эльфолюбия?» Такая приверженность новому образу даже тревожила, она бы еще в ладоши похлопала. Возможно, одной паранойей список достоинств феи не исчерпывается, и к ним можно добавить, например, диссоциативное расстройство идентичности. Кажется, так называется случай, когда в одном теле существует несколько личностей, как у Легиона. Впрочем, Резким перепадом настроения соответствует биполярное расстройство, но вряд ли можно на основе человеческой психологии ставить диагнозы представителям иных рас. «Тебе не надоело?» – решил прояснить ситуацию я. «Может, поговорим серьезно?» «Ладно, как скажешь», – резко изменила тон фея. «Просто привычка. Я действительно рада, что ты выжил, но хотелось бы понять, как именно, и как ты сумел оказаться здесь раньше меня. Я практически не останавливалась все это время». «Лорд Элендор не хотел оставаться в заперти на долгие годы, так что мы договорились о перемирии. Я открыл ему дверь, выпустил наружу и не вышел следом. Затем открыл портал и переместился по ходу твоего движения. Ты умеешь открывать дальние порталы? Редкая и ценная способность, особенно в этом месте. Откат большой? Неделя. Совсем немного», – кивнула Пейман. «Кстати, если бы ты сказал о ней сразу, то нам бы даже не пришлось сражаться». «Мне нужны очки заслуг», — поморщился я, — неприятно признавать ошибки. «Нас было двое, а их всего девять, предполагалось, что мы справимся». «Да, ты прав. Кто мог знать, что там окажется лорд? Полагаю, он охотился на меня». «Так это или нет, но спорить я не собирался, поскольку данное утверждение перекладывало часть вины на союзницу». «Кстати, портал все еще открыт, и если мы поторопимся, то можем объединиться с остальными и все же покончить с лордом» тем более на боссов, помнится, положено ходить рейдами, и вообще сильного врага всегда приятнее бить толпой. «Думаешь, он будет ждать тебя снаружи?» — покачала головой Пейман. «Это же не рядовой некрас. Сильно подозреваю, что лорд ушел сразу, как только убедился, что ты не выйдешь следом. Какой ему смысл караулить тебя неделями? В худшем случае он позже просто отправит за нами крупный отряд. Мы можем проверить». Конечно, но для начала ты должен помочь мне в одном маленьком деле. И каком именно, уточнил я, чувствуя подвох, удержать власть, улыбнулась Фея. В моем отряде слишком много эльфов. Уверена, что гибель Джул вызовет вопросы, как и твое право занимать освободившееся место заместителя. К тому же сейчас я не в лучшей форме, идеальный момент, чтобы получить награду. Ничего нового, кивнул я. Полагаю, вдвоем мы как-нибудь подберем правильные ответы. Ну и раз уж у нас осталось немного времени, то обозначь примерные расклады. Время действия, планетарный портал, 1 час 40 минут, 16 секунд. Ждать на месте мы не стали, переместились на ближайший перекресток, где спустя всего полчаса состоялась встреча с союзниками, и худший сценарий, в котором нас сходу попытаются убить, не реализовался. Уже неплохо. Рейд был разбит на три или, возможно, четыре фракции, которые различались даже визуально. Во-первых, фея, стоящая чуть передо мной. Главное, она стала преимущественно потому, что обладала внушительной силой и высокой известностью. В этом месте данный параметр присутствовал у всех игроков, другие тут не воскресали. Напротив нас, по центру, стояли двое эльфов. И Ниох, 13, и Медея, 10. Не так давно их было трое. Правее – четверо архонтов – Эктор, 50, Минор, 36, Рия, 29 и Атла, 25. Последние – Гор, 15 и Маап 32 – держались левее и, по словам феи, преимущественно заботились лишь друг о друге. Довольно пестрая компания, мягко говоря. В свое время Пеймон собрала свой рейд самым простым из способов, отправилась в дальние коридоры и предложила помощь. Для большинства возродившихся шансы добраться до терминала и купить оружие были не слишком-то высоки, так что особых проблем с вербовкой не возникало. И с верностью тоже, но лишь до тех пор, пока Пеймон сохраняла высшую боевую форму. «Привет всем, я вернулась», — фея улыбнулась. «Вижу, вы обо мне сильно беспокоились». «Ты не Джул» выступил вперед Инюх. Верно, я Пейман, и не говори, что успел забыть мое имя. Где Джул? Сожги тебя звездный огонь. Почему у тебя ее лицо? Она перед тобой, солгала Пейман, точнее то, что от нее осталось. Понимаешь, эльфийка решила, что способна занять место лидера. Решила, что в малой боевой форме я слишком слаба, что будет несложно получить награду за мою голову но вместо того, чтобы вызвать меня на поединок, ударила в спину. Как видишь, она просчиталась. «Откуда нам знать, что ты говоришь правду?» – спросила Медея. «Да ладно», – воспользовался шансом я, «даже если предательница не посвятила вас в свои планы, неужели вы не можете отличить правду от лжи?» «Ты вообще кто такой?» – возмутился Иньох. «Отлично! Заместитель лидера рейда, так что следи за словами, если не хочешь лишиться зубов. «Ты! Если хочешь подраться, то не нужно хамить, просто попроси. Если я и буду драться, то не с тобой, а с ней, понятно?» В отличие от хрупкой фии, эльф в своей боевой форме выглядел титаном, который с легкостью одержит победу, если она примет вызов, конечно, но нужно соблюдать субординацию. «Непонятно, терпеть не могу мятежников и тех, кто не знает своего места». Внимание! Предложить вольному игроку и неох уровень 13 поединок. Тип смертельный. Да? Нет. На смерть? Ты. ты действительно думаешь, что я соглашусь? Или соглашайся, и умри, или хватит лаять. Что выбираешь? «Само собой, любить он меня после нашего знакомства не будет, но эльфы в принципе недолюбливают людей, и пусть он лучше меня боится, ненавидит и подчиняется, чем недооценивает, недолюбливает и пакостит». «Я подчиняюсь грубой силе», – эльф отступил, но, как и ожидалось, это было лишь началом. «Зато я желаю скрестить оружие», – раздался второй голос Эктор. «Не струсишь, заместитель?» сильнейший из архонтов, который действовал в связке с покойной, так что его вмешательство не стало сюрпризом. Фея не была слепой или тупой, пока все шло так, как и задумано. Игрок Эктор, уровень 50, вызывает вас на поединок. Тип смертельный, принять, отказаться. Эй, Пэй, повернул я голову, мне стоит его прикончить? Ему хватило наглости вызвать тебя на поединок, пожала плечами фея, зачем мне в отряде глупцы? «Делай с ним все, что сочтешь нужным. Освободите площадку и проследите, чтобы нам никто не помешал». «Может, лучше вернуться в ближайший зал?» «Предложила Атла. Там будет безопаснее». «Эктор, может, не надо?» «Прошептала Рия. Ты видел его известность?» «Сильно подозреваю, наш союз особо прочным не получится, но этого и не требовалось. Наверное, можно было рассказать о гибели Джул от рук коварных врагов, а мне уступить место заместителя, но игроки не уважают слабых. И гниль лучше вырывать сразу и с корнем, так что...» «Внимание, предложение принято. До начала поединка три минуты». Эктор... «Был мастером копья, и его оружие мне понравилось, дополнительный стимул прикончить излишне наглого архонта. Победитель получает все, и сейчас мне представился шанс неплохо сэкономить. Сам я взял в правую руку посох, а в левую меч. Не очень удобно, однако мой уровень владения позволял игнорировать подобного рода мелочи». «Внимание, поединок начинается! Блинк!» «Мой выпад пришелся в пустоту». Противник тоже владел пространственными перемещениями. И тут же напал сам, появившись у меня за спиной. Предсказуемо, но иногда работает. Не со мной. Я, не особо напрягаясь, отбил первый удар посохом и тут же крутанулся, уже мечом отводя следующий. Уровень моего мастерства явно находился на ступень выше, а перемещения противника сопровождали легкие хлопки. Пять секунд. Ну а если так... Схема была правильной, в ней чувствовался порядок, школа, но это и позволяло предугадать очередную атаку. И отбив очередной удар копьем, я одновременно ткнул мечом куда-то в бок. «Хлопок?» «Тсс, почти!» На этот раз Архонт едва не насадился на мой клинок, но практически чудом ушел, разорвав дистанцию. «Шустрый!» «Ты?» «Да», — я наклонил голову. «Продолжай, я тебя внимательно слушаю». «Круговорот!» «Шепот ни разу так и не возник, и хотя расслабляться не стоило, реальной угрозы я не чувствовал. Эктор примерно соответствовал по силе рядовому некросу, чуть сильнее, возможно, его тактика неплохо подходила против ложных бессмертных. В принципе, изначально я собирался просто вымотать Архонта, пользуясь преимуществом резерва, а потом добить, но сейчас решил попробовать иную схему и не затягивать». «Блинк!» «Я подал духовную силу в посох, не слишком надеясь на то, что получится, и одновременно нанося удары. Раз, два, три. И посох ударил ему в грудь, ломая ребра. Не потому, что я был быстр, а потому, что архонт слишком полагался на навыки и раскрылся раньше времени. Правда, добивающий удар не прошел, меч рассек уже пустоту, блокировку я не удержал». «Подожди!» Архонт оперся на копье и выставил перед собой ладонь. «Это была ошибка, я приношу извинения, больше проблем со мной не будет». «Игрок Эктор желает признать поражение, принять, отказаться». Разочаровывает. «Интересно, я когда-нибудь встречу того, кто примет смерть достойно, не пытаясь вымолить пощаду? Впрочем, я ведь и сам предпочитаю бороться до последнего». «И в чем же заключалась ошибка?» – уточнил я. «Ты сильнее, но я тоже полезен! Где вы найдете мне замену? Я нужен рейду!» Я покосился на фею, прося подсказку. «Вдруг и правда нужен?» «Пейман. Он любил Джул и никогда нас не простит. Подари мне его труп!» Исчерпывающий ответ. Впрочем, торопиться с казнью я не стал. Смерть Архонта не решит еще один вопрос, который стоило бы прояснить. «Давайте сыграем в одну игру», — предложил я. «Если кто-то согласится сразиться со мной вместо Эктора, то я сохраню ему жизнь. Есть желающие?» Я с улыбкой посмотрел на императора громовых обезьян, стоявшего на самой границе круга. Его боевая форма лишь служила дополнением к шкуре, делая ее прочнее и прикрывая слабые места. Горила в доспехах. Тем не менее, именно он считается вторым по силе, а значит, потенциально мог выдвинуть претензии. И лучше дать ему такую возможность сразу. Ну а если есть, произнес гор, то ты убьешь замену? Вполне возможно, кивнул я. Терпеть не могу мятежников, героев и идиотов. Тот, кто не умеет правильно оценивать свои силы, долго не живет. Тогда меня не интересуют дела без хвостых, разбирайтесь сами. Разумно, кивнул я. Итак, неужели нет желающих? Ни обезьяны, ни эльфы никакого интереса рискнуть собственными жизнями не высказывали, значит, остаются лишь архонты. «Минер, помоги мне!» — попросил Эктор. «Прости, но если ты не справился, то у меня и вовсе нет шансов. Я не собираюсь умирать из-за твоей глупости». «Рия! Атла!» — новая попытка. «Я же знаю, вы меня любите, и я тоже вас люблю!» Я поморщился, настолько грубым был этот ход. И реакция оказалась соответствующая. Первая из девушек спрятала глаза, а вторая плюнула, демонстрируя презрение. Кажется, тот факт, что Архонт сделал выбор в пользу покойной эльфийки, им не слишком понравился, как и внезапное признание. Не мог выбрать одну? Тем лучше, проблемой меньше. Блин! «Я переместился, уходя от попытки Архонта меня достать. Неудачный, а значит подлый, отвратительный и заслуживающий самого сурового наказания». «Запрос к базе данных». Как я и ожидал, за голову Архонта тоже обещали награду, причем довольно солидную, в 206 очков, или нет, уже в 207. «Атла», одна из Архонток, решила как можно более четко обозначить свою позицию. «Василий». «Не возражаешь, если я заберу награду за его голову?» «Пэйман, глупо было бы упустить такую возможность. Не беспокойся, так все делают». «Внимание, вы приняли задание «Истинная смерть, Эктор». «Подожди, ты делаешь ошибку, если веришь этой лживой бабочке! Она обязательно тебя предаст или заставит первым предать ее!» Я вновь поморщился и на этот раз отсквозивший в его словах лжи. Причем в этот раз ее было даже больше, чем при недавнем признании. Очередная попытка выиграть время. В любом случае, слушать его и дальше в присутствии обвиняемой смысла никакого. Да и все, что знает один, смогут рассказать и остальные. «Блинк!» На этот раз Эктор не успел увернуться, и, отведя его копье своим посохом, я сблизился, вбивая клинок ему в грудь. «Наложение!» Окутавшееся светом лезвие с легкостью пробило куртку, слой брони, псевдоплоти и уперлось куда-то в позвоночник. Архонт распахнул рот в беззвучном крике, но вырваться он уже не успел. «Шрапнель!» «Мгновенная смерть! Перестарался!» Рана получилась слишком обширной, и тело Архонта рухнуло, срываясь с клинка, и тут же собралось обратно под действием одного из навыков. Бесполезно. Я не дал мятежнику второго шанса. Удар последовал мгновенно. «Раскол! Внимание! Вы получили 900 ОС! Внимание! Вы получили одну единицу божественной силы! Внимание! Поединок закончен! Все ограничения сняты!» Внимание! Дополнительное задание «Истинная смерть Эктор» выполнено. Внимание! Вы получили 207 ОС. Внимание! Отношения с рядом фракций изменены. Время действия «Планетарный портал» 59 минут 3 секунды.